и сложных геометрических приёмов, которыми пользовались строители, измерявшие и размечавшие свои площадки за тысячу лет до Евклида. Эти 83 см, 2 фута, 8 и 2/3 дюйма, выведены им из средних величин диаметров кругов, расстояния от центров до удалённых камней и между центрами. камни в кругах имеют в поперечнике 1, 2 и более футов. И ошибки, отклонения камней от точной дуги, определялись примерно теми же цифрами. Том убеждён, что мегалитический ярд был стандартной единицей длины, чем-то вроде метра, который хранится в подвале Международного бюро мер и весов в Париже. По его мнению, Специальные жезлы со срезанными концами, изготовленные с точностью до четверти миллиметра, переносились из одной местности в другую. То матрицает другую возможность, что в разных местах Британии единицы эти колебались, но различия сглаживались благодаря усреднению. Но и в том и в другом случае древние британские геометры должны были работать с какими-то определёнными мерами длины а это в свою очередь подразумевает определённую систему счёта арифметику возникшую раньше письменности я не смог ни принять ни отвергнуть гипотезу об этой сверхточности любопытно что мегалитический ярд чрезвычайно близок по длине к среднему шагу Омегалитическая сажань более или менее соответствует расстоянию между концами пальцев разведённых рук. Возьмите сантиметр, зажмите один его конец в протянутой в сторону руке, а другой приложите к кончику носа. Для нормально сложённых людей это расстояние будет колебаться от 76 до 86 см. В длине так называемой стандартной единицы для отдельных кругов в тех или иных памятниках наблюдаются различия до 8%. А потому эти вычисленные 83 см могут представлять собой просто среднюю величину, полученную для всех измерений по всей Британии, сделанных шагами. Опять-таки, люди бывают длиннорукие или наоборот, короткорукие. Но когда несколько человек берутся за руки и образуют круг, эти различия выравниваются. Группа из n человек, взявшихся за руки, образует круг с периметром в n единиц длины. Так возникает топографическая цепь из звеньев людей. Мегалитический ярд может быть просто средней единицей, выведенной для такой человеческой цепи. От Лэндс-Энд на юге до Джон-Агротса на севере эти люди играли в цифровые игры и каждый свой успех помечали вечным камнем. Правила игры. Диаметры должны быть выражены в целых числах. В периметре должно укладываться целое число отрезков по 2,5 мегалитического ярда. Поскольку многие диаметры содержат нечётное число таких единиц, Геометры при измерении радиусов явно использовали половину этих единиц. Каждая фигура измерялась жезлами и откладывалась с помощью верёвки. Один конец которой был закреплён, или же для этого использовалась цепь людей. Говоря математически, они искали такой диаметр, измеряемый целым числом D единиц, который давал бы периметр 2,5 э единиц, где p тоже целое число. Таким образом, p pd. 2 1/2, откуда p 1,256000. Многоточие тут указывает, что это иррациональное число, у которого дробная часть бесконечна, как, например, у пи. 3, 1415 десятитысячных. Иначе говоря, многоточие говорит о том, что задача точного решения не имеет.